Глава шестая. Вот куда пошло. Между тем случилось, что приземистый корявый мужичонка через сотни всяких препятствий, преград, застав, таможен, среди всяких опасностей, лишений и невзгод, добрался таки до Москвы, отыскал на Москве двор своего государя, боярина Феодора Ивановича, добился того, что увидел его светлые очи, бухнул ему в ноги и передал грамотку от Индрика и Челобитную на имя царя Василия Ивановича. Фёдор Иванович, как ближний боярин и свой человек наверху государевым, сумел дать надлежащий ход Челобитной и добиться строгого разбора дела и удовлетворение своей чести по Отечеству. Притом челобитная индрика на имя царя Василия пришла как раз в то время, когда в дворцовом приказе накопилось уже много жалоб на дьяка Василия Семёнова а также и на озорство нижегородских городовых стрельцов. Решено было отправить на место ближнего стольника Третьяка Бухарова, с большими полномочиями. И вот два 3 месяца спустя, когда уж Индрик Агафонов успел и посидеть в яме, и потерпеть голоду и холоду, и многое выстрадать за правду, в которую так глубоко и горячо верил, на Нижегородские власти нежданно-негаданно стряслась гроза. «Василий Семенович, а, Василий Семенович, проснись, что спишь-то?» — кричал однажды рано утром сотник Баим Колзаков, наклоняясь над постелью дьяка. «Беда пришла, беда неминучая!» М -м -м -м", промычал ему в ответ дьяк, еще не очнувшийся от вчерашнего похмелья. «Проснись, говорят тебе!» продолжал кричать сотник изо всех сил, встряхивая тучного дьяка Самодура. «Слышишь ли? Ближний стольник Государев с дьяком Государевым сюда на розыск присланы. Тебя, меня и воеводу к допросу в приказную избу требуют». Эта весть словно обухом по лбу ударила дьяка Василья. Он приподнялся на локоть, широко раскрыл свои мутные заплывшие глаза и неподвижно уставил их на сотника Баима. «Ближний стольник? Дьяк государев? Розыск?» Повторял он почти бессознательно, очевидно, не вникая в смысл этих слов. «Ну да, вставай, очухайся, ведь с самого рассвета тебя ушищут ждут они, требуют к себе». «Да откуда они взялись? Кто на нас пронес?» «Откуда взялись?» — злобно закричал сотник. «Вести они из преисподней, из Москвы присланы. Да слышишь ли? С полной мочью!» «Из Москвы с полной мочью!» — закричал дьяк Василий, вскакивая с постели. «Ну, значит, боимушка, пропали наши головы!» Розыск был короток. У и жало показалось множество, одна важнее другой, и суд не замедлил решением. Дьяка Василия Семёнова положено было за зорство и буйство и- за неродение к делу государеву сослать на житье в сибирские города. а дворы животы его и лавки и поместья отписать на великого государя. Боим сотника, повелено бить Батаги нещадно и взыскать с него и со стрельцов его сотни в десять раз за ограбление крестьянина Ивашки Худопера и за бесчестье слуги боярина Феодора Ивановича Шереметьева. Воеводу князя Репнина приказано переместить из Нижнего на вятку воеводы и выдать Шереметьеву Головою за попустительство дьяку Василию, который осмелился лаять боярина всякую неподобную лаею. Ему же, князю Репнину, вменено в обязанность вознаградить и верного боярского слугу Индрика Агафонова за все вынесенные им беды и несправедливости». Когда Индрика спросили, чего он хочет от князя воеводы в возмездие за тюремное заключение и понесенные ущербы, и при этом намекнули, что князь Серепнин ни перед чем не постоит, лишь бы замять неприятное дело, старый шереметьевский слуга сказал, «Ничего мне от князя не нужно. Боима Сотника и Дьяка Василия за их неправды Бог побил». Вот разве что, пусть князь велит Ивашке-худоперу вернуть его два зипунишка. Князь вместо зипунов прислал две волчьи шубы, крытые сукном. И Ивашка-худопер, чрезвычайно довольный, примеряя шубы, всем говорил. «Поди ж ты! И всего-то два сермяжных зипунишка, а каких чудес наделали!»